Они сказали, что там мертвый вулкан, а сама девушка в драгоценном кратере. Варианты есть? Задумчиво наблюдая за танцем Чинок, спросила я. Насколько мне известно, на Земле есть парочка мертвых вулканов, но чтобы с драгоценными кратерами – вряд ли. Исходя из этого, можно предположить, что девушку держит не в нашем мире, но тогда возникает другая загвоздка. И какое же? Расстояние. «Маг, даже самый сильный, не может, будучи на другой планете, магичить на этой». «Значит, Ярослава Егоровна все-таки где-то на земле, но это место хорошо сокрыто от чужих глаз». «Все равно, что искать иголку в стоге сена», – вздохнул Вель, разминая шею. «Да, ему, бедненькому, вчера от водорослей тоже досталось. Все-таки мужчина видный, а эти каки очень любят обнимашки». «И что ты опять улыбаешься?» – недовольно спросил Евельян. «Вспомнила, как к тебе вчера липли. Или правильнее сказать, клеились?» «Маша!» «Да ладно, не дуйся!» – протянула парню пирожное с кусочком киви. «Лучше подумай, куда все-таки могли запрятать мою преподшу?» «Не знаю, но есть предложение снова посетить морской берег, а потом и мыс. Вдруг в водоросли оставили подсказки». «Маловероятно, но проверить все-таки стоит», – согласился с предложением брата Валерьянко. Поднявшись из-за стола, парни выжидательно глянули на меня. «Не-а, пока не допью чай, никуда не пойду». Переглянувшись, двойняшки коварно улыбнулись, а потом с двух сторон подхватили под руки и поволокли на выход. «Учитывая богатырский рост обоих, встретиться с землей матушкой мне не светило». Болтая ногами и громко возмущаясь по поводу хамского отношения к партнерам, я даже не заметила маячившую на пляже фигуру, пока та не соизволила известить нас о своем присутствии. «И что тут происходит?» От этого голоса меня аж перекосило, а в памяти всплыл вчерашний сон. «Расследование!» – в унисон отозвались парни, продолжая удерживать меня на весу. «И что вы, интересно, расследуете?» Дело о пропавшей преподше. Ищем вчерашние зацепки. Валерьян, видать, устал держать меня, немаленькую, и резко отпустил. Вель, не ожидавший такой подлости от старшего брата, не успел среагировать вовремя и в итоге вместе со мной стал заваливаться на песок. Ох, бедное мое горлышко! Я до знакомства с Потаповыми столько не кричала и не стонала. Чтобы не навредить мне своими конечностями, Евельян умудрился изогнуться и упасть всем телом сверху, частично перенеся вес на руки. От этого, правда, легче не стало. Уж не знаю, откуда на песчаном берегу взялся камень, но упала я аккуратно на него. И в ту же секунду голову пронзила адская боль, а из глаз брызнули слезы. Хомячки шестилапые, как же мне плохо! Маша, глядя на мое перекошенное лицо, взволнованно произнес Виль, Впрочем, его лицо очень быстро сменилось не менее перепуганным Кабелюкиным. «Где болит?» Попыталась ответить, но новая волна боли не дала. «Блин!» «Быстро, за настойкой и мазью!» В ледяном командном голосе я с трудом узнала Дарья. «Ух ты! Не думала, что он умеет так властно разговаривать!» У ребят даже мысли не возникло спорить. Кинулись исполнять приказ старшего, оставляя меня, травмированную, один на один с этим маньяком. «Ну ничего, ничего!» Я им это припомню». Прикрыв глаза, постаралась выровнять дыхание, потому что от каждого вздоха становилось еще хуже. Кобелёка, видать, решил, что я потеряла сознание, потому что неожиданно стал гладить меня по волосам и щекам, тихо шепча. «Машенька хорошая, открой глазки. Ну давай же, родная, не пугай меня, девочка моя». Почувствовала, как лба коснулись теплые губы. «Черт, Кобелёк, только что меня поцеловал, пусть и в лоб». «Блин, и мне это понравилось!» «Видать, хорошо, я головой приложилась. Снова!» Облизнув пересохшие губы, нехотя приоткрыла глаза. Впрочем, из-за солнца, светившего с безоблачного неба, разглядеть выражение лица парня не удалось. «Наверное, оно и хорошо. Может, я правда потеряла сознание, и все произошедшее просто померещилось?» «Да, так оно и есть, кажется». «Ой, а кому это все кажется? Вот в чем вопрос!» «Кто я?» – прошептала глухо, а потом все-таки отрубилась. Горячее дыхание ласкало кожи лица, медленно путешествуя от щеки к краю губ. Хотелось открыть глаза, но инстинкты подсказывали, что стоит замереть и не шевелиться. Так я и поступила. Даже дыхание на всякий случай задержало, ожидая дальнейших действий неизвестного маньяка. Он не заставил себя ждать. Твердые губы приникли к моим, нежно, но в то же время настойчиво. От нахлынувших эмоций закружилась голова, а веки открылись самостоятельно. Первое, что им довелось увидеть, раздутые, как у хомика, Ну, слава богу, что не водоросли. Впрочем, долго радоваться по этому поводу мне не дали. Огромные щеки стали медленно сдуваться, а я... почувствовала себя шариком. — Ты зачем меня надуваешь? — раздался тихий хрип. — Вообще-то я искусственное дыхание делаю, — произнес слегка недоуменный голос. «А зачем?» «Ты дышать перестала. Если при падении был затронут один из участков мозга, отвечающий за...» «Со мной ничего не может случиться. Магия не позволит. Хотя, судя по ощущениям, даже заклинания иногда дают сбой». «Что за заклинание?» – заинтересовался Кобелёка, загородив своей головой весь вид на небо. Защищающая от любого внешнего воздействия». «А как называется?» Понятия не имею. Да и неважно, сейчас любопытнее, почему оно заглючило. «А кто накладывал?» «Это имеет какое-то значение?» Подозрительно уставилась я на Кобелёку. «Имеет. У определенного рода магии есть своя особенность. наложенное заклинание действует только в непосредственной близости от мага или же при привязке к конкретному месту. Правда, есть заклятия высшего уровня, на которые эти правила не распространяются, но и у них свои особенности». «Какие?» Они начинают ослабевать, если маг находится слишком далеко или... Что или? Да так, ничего особенного. Говори. Что говорит, чудовище? В голос к Белюке вернулась привычная насмешка. Не меняй темы. Что это за или? Я просто оговорился. Нет никакого или. Прошу. Очень тихо произнесла я. Ответь. Чудовище, там ничего серьезного. Снова попытался отмахнуться парень. Но, встретившись со мной взглядом, тяжело вздохнул и ответил. «Смерть мага», наложившего заклинание. «Ясно», – прошептала, закрывая глаза. Сердце болезненно сжалось, а на глаза навернулись слезы. Из головы как-то разом вылетели все мысли, а боль от удара ушла на второй план. «Господи, неужели?» «Нет, нет, нет, и еще раз нет, даже думать об этом не буду. Он просто слишком далеко забрался». От того и не может послать весточку. Или... Или просто забыл. Да что угодно могло случиться, но он жив. Точно знаю, что жив. Надеюсь на это. Чудовище? Что? Ты помнишь, как тебя зовут? А есть варианты? Ну, не знаю. Пару минут назад ты сама задалась этим вопросом. Я просто подумала, что это ты подзабыл, кто я. Знаешь ли, как-то непривычно получать от тебя помощь. Большую часть времени ты пытался меня, если не прибить, то покалечить». «Сама виновата. Ты, между прочим, тоже не отказываешь себе в удовольствии заниматься членовредительством». «Ничего подобного. Хотя...» Припомнила, как один раз заехала Мишно в скелетику, потом еще одному неудачливому ухажеру, встретившемуся на задании. «И еще одному, и еще...» «Покраснела». «Вообще-то я не о том говорил», — хмыкнул Кобелюка, вызывая новый приступ смущения. «Просто заткнись!» «Эх, чудовище ты мелкое!» — вздохнул Дарий, а потом осторожно поднял на руки. «Решил притопить меня, пока нет свидетелей?» «Была такая мыслишка, только знаю я твой противный характер. Чисто из вредности всплывешь и меня можешь пустить на корм рыбам. Так что предпочту отдать тебя на растерзание двойняшкам». А там, глядишь, на меня подозрения не падут. Жестокий и бессердечный. Зато живой, а это самое важное. Угу, как же без тебя красавицы всех миров проживут? Вот и я о том же. В наших мирах должно быть хоть что-то светлое и прекрасное. Ага, хмыкнула я, пытаясь держать улыбку. Что же, не смею более задерживать твою сиятельную персону. Как только отнесешь в дом, можешь быть свободен. Торшир ты наш! Кобелюка не ответил. Лишь хмыкнул, да от души ущипнул меня за беззащитное мягкое место, чем заработал увесистый подзатыльник. Ребята, наконец-то появившиеся с лекарствами, так и застыли в дверном проеме, провожая нашу парочку удивленными взглядами. А мы? А что мы? Кажется, у нас установилось временное перемирие, и я бы назвала этот день чудесным, если бы не опасения за жизнь Ярославы Егоровны и. Тяжесть в груди от неизвестности. «Катейр, где же ты?» Усадив меня на диван и всучив-таки вожделенную кружку с обезболивающим, Дарья обвел нашу троицу хмурым взглядом. И куда же подевалась его вечная беззаботность? Хотел бы позлорадствовать по поводу вашего сорванного отдыха, но, увы, повод не тот. На днях случился некий инцидент, вынудивший меня бросить все дела и примчаться на остров. Надеюсь, все помнят дом природницы, в котором мы последний раз засекли следы темного. Переглянувшись с ребятами, мы дружно кивнули. Хорошо, потому что у нас появилось задание касательно этой особы найти и спасти. Вопросы есть? Куча, отставив пустую кружку, начала я. Как ты, позволю знать, собрался искать девушку? Нее не засекло ни одно наше заклинание а место где бы ее могли содержать, в принципе, не существует. Из чего такие выводы, чудовище? Или ты знаешь что-то, чего не знаю я? И почему мне так не понравился прищур блондинчика? У нас тут вчера было небольшое нашествие водорослей, которые требовали спасти хозяйку и пытались притопить Машку, хитро улыбай сообщил кобелеке Вель. Еще они сообщили, что хозяйку содержат в драгоценном кратере мертвого вулкана что в наше время в принципе невозможно. Так что вывод очевиден, в нашем мире девушку не найти. Уверен. А если хорошенько подумать? Ой, колись уже, что случилось? Пихнув ногой кобелёку, сидевшего на краю дивана, потребовала я. Отшлепаю, Перехватив конечность, пригрозил этот враг народа. В общем, дело было так. Приготовив себе попкорна и спровадив ребят из дома, я устроился в зале и включил звонок. За окном гроза, в доме темнота, все как положено. И тот момент, где этот нечесанный заморыш вылезает из телевизора и... бац! Передо мной появляется призрак. Я сначала решил, что это Демьян опять апгрейдничал. Уже собирался похвалить брата за 5D-эффекты, пока эта полупрозрачная субстанция не начала говорить. «Дословно пересказывать не буду». Но все сводится к тому, что наш темный похищает девушек и держит их наизнанке. «Где держит?» – не поняла я. «Изнанка – это альтернативная реальность нашего мира, протекающая в другом времени и пространстве, но кое-где соприкасающаяся. Правда, я всегда думал, что это выдумки». Евельян взлохматил темные волосы, а потом криво улыбнулся. «Знаете, эта информация нам все равно ничего не даст. На изнанку мира не попасть». «Раз темный маг как-то путешествует по реальности, да еще и с пленницами, значит и мы сможем». «К тому же ты сам сказал, что в некоторых местах наши миры соприкасаются. Так что мешает найти эту точку пересечения и через нее пробить проход?» Я вопросительно уставилась на мальчиков. «Чтобы найти это пересечение, нужен человек, умеющий строить радужные мосты», задумчиво произнес Кабелюка. Если мне не изменяет память, на земле осталось всего три путешественника, два из которых уже на ладан дышат. А третий с надеждой посмотрела на поморщившегося валерьяна. Правильнее, третья. Виль, напротив, развеселился, лукаво поглядывая на брата. Только сильно сомневаюсь, что мы дождемся от нее помощи. Она что, такая вредная? И в этом дело просто нашла Вилас в недалеком прошлом отверг ее нежные чувства тем самым поставив точку в недолгих, но бурных отношениях. С тех пор путешественница с огромным удовольствием делает мелкие пакости нашему общему знакомому», – сдал брата Евельян. «А, значит, вот какова настоящая причина твоей нелюбви к порталам». «Думаешь, приятно, когда вместо ожидаемой комнаты оказываешься на болоте, по колено в воде и в окружении армии комаров?» «Да я уже сто раз успел пожалеть, что связался с путешественницей». «Если бы с самого начала знал, кем окажется эта стервочка, обходил бы за километр!» «Поздно страдать, друг мой, что сделано, того не изменишь, можно лишь усугубить!» «Это сейчас на что был намек?» – насторожился валериенко «Это не намек, а практически прямой текст. Тебе придется еще пострадать на благо Родины!» «Я не буду договариваться с этой ненормальной, даже не проси!» «А придется, дружок, придется!» «Нет!» вскочил с места парень. «И что, из-за своей гордости ты позволишь погибнуть девушкам, попавшим в руки полоумного мага? Ты хоть представляешь, что этот темный может с ними сделать, если уже не сделал? Совесть не замучает потом, нет? Меня бы она просто разорвала. Но я не хочу!» «Валерьян, есть такие вещи, которые надо делать через силу?» «Клизму, например», — подал голос Виль. «Как вариант». Пожала я плечами, но факт остается фактом. Без помощи этой путешественницы нам не обойтись. А это значит, дорогой валерьян, что тебе придется приложить максимум усилий и убедить девушку содействовать. Знаешь, вредитель, иногда я жалею, что не дал Дарью прибить тебя в первый день знакомства. Жизнь вообще странная штука. Поворачивающаяся передом лишь к тем, кто стоит к ней задом. Валерьянка лишь скептически хмыкнул, но своей позиции менять не стал. Я удрученно покачала головой и замолчала, предоставляя мальчикам возможность переубедить брата. Интересно, а каково это – путешествовать по мирам, имея возможность в любое мгновение оказаться в другой точке света? Проводить каждый день в новом месте, любуясь красотами миров? Наверное, сказочно. Подставив вторую ножку для массажа, я блаженно зажмурилась, наслаждаясь ощущениями. Как же хорошо! Особенно, когда сильные руки аккуратно, даже нежно разминают чувствительные пальчики. И такой массаж смело можно было бы назвать эротическим, если бы его не делал среди бела дня твой злейший враг. Или уже нет? Ох, что-то я совсем расслабилась. Из-под полуопущенных ресниц посмотрела на парня. Вроде бы он и сам в приступе задумчивости не замечает, что вытворяет. А мне? Мне как-то не особо хочется его останавливать. Все-таки не каждый день удается насладиться такими ощущениями. Поймав очередной обалдевший взгляд двойняшек, я улыбнулась. «Да, мои хорошие, сама в шоке. От поведения вашего старшего. Но что поделаешь? Умом мужчину не понять». И, если честно, не особо хочется понимать. С вами интереснее, когда все неожиданно. Точно так же, как вы предпочитаете девушек-загадок, мы сходим с ума по непредсказуемым мужчинам, которые умеют удивлять. Удивлять в хорошем смысле этого слова. «Народ, это что?» – нарушил наше молчаливое переглядывание объект обсуждений. Посмотрев на его поднятую ногу, вокруг которой обвелась довольно мурлычащая водоросль, я покачала головой и вздохнула. Кажется, кто-то забыл закрыть входную дверь. Черт! Забираясь на стол с ногами, пробурчали двойняшки. А водоросли все продолжали наползать, скандируя по очереди привычное. Обнимашки! И спасите хозяйку! Спасем, козявки, не волнуйтесь. Только найдем путешественницу, уговорим сотрудничать. А там и до выяснения личности темного засранца недалеко. По крайней мере, я на это очень надеюсь.